Глава двадцать четвертая. После августа девяносто первого пособника путчистов полковника Павла Ворончихина отстранили от командования подстрелковым полком. Из московского военного округа перевели в Приволжский, под Самару, дали полукадрированную самоходно-артиллерийскую часть. Все последнее время, находясь в Самарской ссылке, Павел жил с ожесточением в сердце. Он зло таращился на ваучер, на котором значился изничтоженный инфляцией номинал 10 тысяч рублей. Местные мужики меняли ваучеры на литровку сомнительной водки. Он с хмурым недоумением оглядывал центр Древней Самары, где размахнулся тряпочный рынок. Весь город вдоль Волги, казалось, обратился в пестрячую китайскую барахолку. Он дико дивился, встречая на трассе и стольяте колонны новых девяток, которые спереди и сзади охраняли милиционеры в бронежилетах с автоматами. Его коробило, когда он читал в газетах мертвящими на политиков, палачей экономистов Гайдар, Чубайс, Шохин, Авен, Бурбулис, Шахрай, Собчак. Будущее всех русский казалось темным, пагубным от этих вот собачьей клички свирепых имен. Павлу Ворончихину не за что был уважать чеченца Хасбулатова, на чьё плечо опирался Ельцин в девяносто первом, но именно этот чеченец теперь прямо признавал крах реформаторов. Хасбулатов не скрывал, что экономике России нанесен урон, сравнимый с нанесением по стране ядерного удара. Даже в провальное лето войны сорок первого экономик так не пострадала, как в девяносто втором. Новый демократический строй в России был, однако, шаток. Осенью 93-го надежда вновь возликовала в сердце Павла Ворончихина. Властная челядь депутата Верховного Совета наконец прозрели. И в одни сентябрьско-октябрьской политической заварухи, когда бунт вспыхнул после указа Ельцин номер 1400 о конституционной реформе и роспуске Верховного Совета, Павел вранчихин не находил себе места. Он смотрел все телевизионные новостные блоки, слушал наши и не наши радиостанции, покупал газеты разных политических партий, казалось, на ельцинскую клику еще чуть-чуть надавить всем миром, и все падет супостатом. В тот день, когда сопротивленческий дух народных депутатов всей здравомысленной Москвы и примкнувшей к ней страдалицы России сконцентрировался и, казалось был готов к решающей битве за справедливость. Павел даже домой со служб пришел раньше, обычно. Торопился к телевизору, приемнику, был возбудим, разговорчив. «Я еще ужин не приготовила», — встретила его Мария. «Не горит с ужином», — ответил он. «Могу подождать». Радио послушаю. Там больше правды, чем в телевизоре. Но радиоправду Павел слушать не стал. Мария ушла на кухню. Он пришел вслед за ней, сел на табуретку, стал наблюдать за женой. Такое с ним случалось редко. Дать хотелось побыть женой, выговориться. Не мог же все время русской за Ельциным Олухом ходить, — заговорил Павел. дальше некуда. Сегодня ко мне Маша, зам, по тылу плакаться приходил. — С продовольствием в части очень худо, по колхозам придется ехать с шапкой. Котельночь на ремонте, уголь не завезен, а впереди зима. На полигон на стрельбы выехать не можем, солярки в обрез. Он говорил сумбурно разным о том, чему нельзя было радоваться, но голос у него не был напряжен. Как будто за тучами армейских трудностей командирской мороки уж брежет солнышко. Только б Ельцина сбросить. Там бы и страна вздохнула. Крепкий человек у власти должен быть, крепкий, и другие себя в руки возьмут. Я русского личного не знаю, но на время и он бы сгодился. Военный. Афган прошел, звезду героя имеет, к порядку приученный, не хапуга какой-нибудь. Тут вот в газете обращение, сказала Мария, интеллигенция в поддержку Ельцина. Не все, Паша, думают, как ты. Павел взял в руки газету со шкафа. Нахмурился, прочитал «Раздавите, гадину!» Примечание. Письмо представителей интеллигенции, которое окрестили «Раздавите, гадину», появилось в печати 5 октября 1993 года, но написано было ранее, еще до расстрела Дома Советов. От первого быстрого просмотра в мыслях появился сумятица. Он выборочно прочел кусок текста, на этот раз вслух. красно-коричневые оборотни, наглее от безнаказанности, оклеивали на глазах милиции стены своими ядовитыми листками, грязно оскорбляя народ, государство, его законных руководителей, злострасно объясняя, как именно они будут всех нас вешать. Что тут говорить? Хватит говорить. Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Павел в взял на Марию. Тупые негодяи? Будут всех нас вешать. Про кого это они? Про народных депутатов, наверное, — ответила Мария. Я думаю, и про тебя в том числе. Павел читал список людей, которые подписали воззвание. Адамович, Ананьев, Афиногенов, Ахмадулина, Бакланов, Балаян, Бек, Прощеговский. Он не знал, что это за люди. Он смутно предполагал, что они сочиняли какие-то книжки, писали сценарий к фильмам или стишки к песням, Быков, Васильев, Гельман, Гранин, Давыдов, Данин, Дементьев, Дудин, Иванов и Казакова, Каледин, Корякин, Костюковский, Кузовлева, Кушнер, Левитанский. Лишь дважды споткнулся Павел в этом списке дышащих ненавистью людей. Выделился своей подписью с чином академик Д.С. Лихачев. Павел вспомнил тонкий, острый, испуганный нос Академика Лихачева, его красивые старческие руки и вежливый до приторности голос, который, казалось, способен говорить только благо о глупости уж никак не клеймить народных избранников махровым, ругательным слогом, тупые негодяи. Что ж он, а Академика, а будто хамло нагибен, Нагибин, на Куджава. А скотский поженян Приставкин, Разгон, Рекимчук, Рождественский, Савельев, Селюнин, Черниченко, Чернов, Чудакова, Чулаки. И последней стояла подпись Оставхев. Почему-то не по алфавиту. Вот на подножку поезда прицепился. Писатель, что ли? Спросил Павел у Марии, которая, в отличие от Павла, признающего только документалистику, художественную литературу признавала. Писатель. Русский, родом из Сибири. — кивнула Мария. Недавно по телевизору выступал. Матерился. — Зачем же русский писатель на камеру материться? — простодушно спросил Павел. Он еще раз пробежал глазами по тексту кровожадного призыва, по именам. От строк писания, от имен подписантов исходил ток страха и ненависти. Павел усмехнулся, вспомнил цитату из Ленина, которая сейчас оставалась для него кумиром. Ленин писал Горькому в девятнадцатом году, в разгар гражданской войны, в разгар противостояния, «Интеллигентики, лакеи капитализма, мнящие себя мозгом нации, надеют не мозг, а говно!» Павел произнес, смягчая ленинские формулировки. «Э, нет, господа интеллигенты! Никакие вы не интеллигенты! Интеллигент перестает быть таковым, если врет даже в малом, а вы же врете по-крупному!» Пишут, что Солженицын в Россию собирается вернуться, — сказала Мари. заждались моего. Усмехнулся Павел и тут же заговорил убежденно быстро выстраданной мысли. Никаким диссидентам я не верю, это шкурники выпячивают себя антисталинистами, якают, себя обеливают. Еще неизвестно, сколько они телег друг до друга написали, кто из них с МГБ сотрудничал. Дело нет этим интеллигентским писакам до да простых русских людей и да до крестьян. Сколько честных людей с своей земли согнали, сколько сгинуло. А этим мемуаристам лишь бы свой страх перед Сталином оправдать. Не было у них никакой борьбы с режимом. Если бы их репрессии не тронули, они бы сейчас в ладоши хлопали. Эти люди были Сталину не опасны. Павел помолчал, взял передышку. Затем сказал с усмешкой. — Придет Солженицын. Вот бы и написал здесь материк демократии, Так не напишет. Надо тогда самому наизнанку вывернуться. Даже если напишет, что изменится. Сейчас такое пишут, только кому это надо, — сказала Мария. Они ужинали почти молча. Две-три пустяшных фразы, но желание поговорить у Павла не иссякло. Мария чувствует это. — Пойдем, Паша, я тебе спину натру. У меня ж все отошло. — доктор наказал весь курс пройти мария втирала ему в поясницу мазь она уже многожды делала это когда мужа прихватывал радикулит и все время боялась затрагиваться осторожно огибала пальцами белый рубец на маку казалось что шрам от пули афганских маджахедов до сих пор вызывает боль если притронуться. покойный отец говаривал как начнешь жизнь так и проживешь — Натуру человеческую не поменять, — сказал Павел. — С правителями то же самое. Ельцин пришел во власть как предатель и правит как свинья. Даже своими соратниками сладу нет. Мария покрыла раскрасневшуюся от массажа спину Павла шерстяным платком. Павел перевернулся, лег на спину. — Пощипывает? — спросила Мария. — Пощипывает, — улыбнулся Павел. — Значит, помогает. — Спасибо. Павел обнял Марию и прижал к груди. Обычно они разговаривали короткими фразами, словно все самое главное в их совместной жизни не нуждалось в речах, объяснениях. Они в глаза друг другу смотрели редко, словно стеснялись друг друга. Это стеснение не было холодностью и отчуждением, просто так сложилось с первого дня. Павел никогда ни в чем не попрекал Марию, ни разу не повысил на нее голос, хотя бывал порой взбешен. Мария, сын Сергей и дочка Катя были... выведенным из-под обстрела, раздражение и ярость. Кате хочется в Дом культуры на бальные танцы записаться. Сейчас все за деньги. Лишь бы нравилось. Что же она мне сама не скажет про деньги? Ей скоро пятнадцать. Ты делом занят, не хочешь по пустякам дергать, — отвечала Мария. Сердце меня, Паша, за Сережу болит. В Москве вон что. Вдруг полезут с Егоркой Шадрином депутатов защищать. Студенты любят похрабриться. Может, Алексея просить, чтобы разыскал Сережу, поговорил, разумил как-то? — Алексея? — ершисто спросил Павел. — Он где-нибудь в Амстердамах. вот тоже бизнесом проучили. Но вскоре Павел сменил тон, заговорил о брате примирительно. — Лешки, киба с его-то мозгами, с его историческим опозыванием в политику идти. Он и его дружок Игорь Машкин рядышком Жириновским с трибуны вещает. — А может, с его-то мозгами? — Сказала Мария, — как раз в политику идти не хочется. — Может быть. — Вечером позвоню, — сказал Павел. — Если и сейчас ельц не укротим, видать, мы впрямь какая-то ущербная нация. Сотни лет объединиться не могли, чтоб татар скинуть. Крепостное право у нас дольше всех держалось. Цари у нас во дворцах по-французски да по-немецки изъяснялись. Перед грузином Сталином головы склоняли. Да, ущербно, если и теперь склонимся. Задумчиво повторился Павел. «Произнеся эти слова, — Павел Вранчихин вообразить не мог, что всего через несколько дней, — в центре Москвы офицерские добровольческие экипажи танков Т-80 под рейтивым, а руководством министра обороны Павла Грачева за вознаграждение по приказу Ельцина расстреляют прямой наводкой, пожгут, а контузят белокаменные здания Верховного Совета».